Глава номер 9. Проклятие железнорожников. Дихрон остановился в гостинице Ореграда под чужим именем. Документы, удостоверяющие, что он является липкаром, мелким купцом из Гетонии, Пройдоха когда-то подготовил специально для сделки на инварсе. И вот теперь они снова пригодились. Только одно обстоятельство сильно угнетало чародея. Ему пришлось опять облачаться в одежды с лямками. Дихрон так стремился стать магиром, а теперь возвращение в среднее сословие дядюшка-вождя воспринимал крайне болезненно. И дернул меня корды был написать то злосчастное письмо Гермагу. Ведь сколько раз говорил себе, заниматься серьезными делами нужно исключительно на трезвую голову, а теперь всю жизнь придется прятаться». Андрей наверняка догадался, кто его подставил. Для этого не нужно было семи пядей во лбу. Меня наверняка ищут и люди Зулга, и Сумеречники. Ох-ох-ох, а какая жизнь начиналась! У меня имелось почти все. Шикарный дом в Гюрограде, собственное огромное дерево в собственном садике, почет и уважение как родственнику вождя. Все рухнуло в одночасье. Нгуст наказал меня за жадность. Волшебник заказал обед в комнату. Он теперь старался избегать мест скопления народа, а особенно тех, где нельзя было прикрывать лицо капюшоном. Покинув Девятиград, Дихрон двинулся на запад. Несмотря на риск быть узнанным, он все-таки заглянул в город сумеречников, попрощаться со своим огромным деревом и забрать кое-какие сбережения. Путь предстоял не близкий, обратно в гетонию. В дверь постучали. Очнувшись от тяжелых раздумий, Магир спросил: Кто? Ваш обед, господин, сейчас открою. Волшебник снял магическую защиту и только затем откинул крючок. Официант поставил поднос на тумбу, закрепил на специальной полочке чашку с благовониями и принялся сервировать стол. Это лишнее, ты свободен. Дихрон выставил слугу из комнаты и снова заперся. По мере приближения к Гитоне он становился все более подозрительным. Сегодня волшебнику с самого утра казалось, будто за ним следят десятки глаз. А с другой стороны, вернулся к размышлениям дядюшка, не привыкший чувствовать себя виноватым и изо всех сил старавшийся оправдаться в собственных глазах. Если бы не мое письмо гермагу, Верлен не получил бы картинку на грудь. Его не выбрали бы вождем сумеречников. Мне бы не подарили агровое дерево. А вдруг, если бы мы с ним вместе дошли до кранмага, минуя Гюроград, как знать? Может, меня бы сделали придворным магом? Чародей запутался в бесконечном «если бы». Он с тоской взглянул на поднос. А во дворце сейчас... Погоревать о собственной злосчастной судьбе власть ему не дали. Магир получил сигнал от установленного снаружи сигнализатора. Кто-то решил прощупать окошко на наличие магических сюрпризов. Дихрон специально не стал их устанавливать, чтобы не демонстрировать противнику свою готовность к сопротивлению. Выполнив свою задачу, сигнализатор испарился сразу после прикосновения чужих чар. Волшебник приготовился к жесткой встрече с незваными гостями, откуда бы они ни появились. В дверь снова постучали. «Отвлекают», — решил постоялец. Недовольным голосом он произнес. «Кто там еще?» «Прошу прощения, уважаемый. Мне нужно переговорить с вами по поводу оплаты за комнату». Дихрон по голосу узнал хозяина гостиницы. «После обеда я к вам спущусь». «Я вынужден настаивать на немедленной встрече. Вы расплатились фальшивыми монетами? Или мне позвать охранников?» «А чего их звать? Небось и так в затылок дышат», — усмехнулся волшебник, твердо зная, что корчмарь пришел не один. «Хорошо, сейчас открою». Как только он снял сторожевое заклинание, дверь буквально снесло внутрь комнаты, словно под ударом громадного молота. Практически одновременно раздался звон битого стекла. Через окно влетели еще двое, сразу угодив под ледяные стрелы Магира. Из десяти сосулек треть попала в цель. Однако налетчиков оказалось гораздо больше. Еще трое ворвались через дверь. Защищенные магическими барьерами, они были практически непробиваемы для заклинаний. Поэтому постояльцу пришлось использовать колбочку с липкой дымовой жидкостью, приобретенной недавно в Леграде. Из разбившейся стеклянки во все стороны повалил густой дым. Часть его устремился к источнику магических возмущений. Барьеры непрошенных гостей моментально превратились в непроницаемые коконы, не позволяющие налетчикам разглядеть противника и обратиться к чарам. Сам же постоялец к волшебству пока не прибегал. Под завесой плотного тумана он пробрался в коридор и побежал на кухню, где наверняка имелся второй выход из гостиницы. «Что там происходит?» – испуганно спросил официант, на которого Дихрон наткнулся в обеденном зале. «Пожар! Неужели непонятно? Через кухню можно попасть на улицу?» Слуга, уронив поднос с тарелками, кинулся обратно. Наверное, хотел лично показать постояльцу кратчайший путь к выходу. Колдун едва успел накинуть на беглеца морок, скрывавшие черты лица. Подозрение, что его могут поджидать и там, не покидали Магира, потому-то он и не последовал к двери. «А! Что вы делаете?» Крики разносчика полностью подтвердили опасения волшебника. Отворив окошко, он тихо выбрался наружу. Прошел вдоль стены, завернул за угол. Эту гостиницу Дихрон выбрал не только из-за удаленности от центра и относительно невысоких цен. Основным аргументом стало расположение здания. Во-первых, от него было рукой поддать до городских трущоб с их узкими улочками. А во-вторых, со стороны фасада гостиницы примыкал парк, выводящий за пределы Ориграда и открывающий, по мнению беглеца, путь к спасению. Туда сейчас и устремился волшебник. установив за спиной парочку кровожадных ловушек. Оказалось, так рассуждал не один он. Это чародей понял, очутившись среди деревьев. Сначала заметив вспышку и ощутил резкую боль в затылке. А потом и вовсе отключился. Последнее, что слышал Дихрон, было «Попался, голубчик, даже быстрее, чем мы думали». В сознании на миг проскочило удивление. Голос был женский. Очнулся Дихрон от ударов по щекам. Незнакомец, приводивший его в чувство, увидев, что пленник открыл глаза и начал испуганно озираться по сторонам, вышел из комнаты. Через минуту вошел другой, держа в руках бритву и помазок. — Со свиданецем, Дихрон. Сдается мне, ты серьезно вознамерился покинуть жарзанию. — Негоже так поступать, не посоветовавшись со старшими. — Ты кто такой? «И что от меня нужно?» Волшебник не узнал своего голоса. «Сволочи!» — мысленно выругался он. «Опоили скребуном!» Этот напиток влиял на голосовые связки. И если для обычного человека такая мелочь не имела особого значения, то для волшебника оборачивалась потерей способности к голосовой магии. Не мог дядюшка Андрея сотворить сплетение, поскольку руки были крепко связаны за спиной. «Нужен твой племянник». Наконец пленник узнал собеседника. Правда, сейчас тот был без бороды, но глаз и нос типа, шантажировавшего его на столичном рынке, Дихрон прекрасно помнил. Теперь этот негодяй объявился здесь. «Нужен? Забирай. Я-то чем помочь могу? Сам от него скрываюсь». «Этим и поможешь». «Как? Поскольку он тебя ищет, я ему подскажу, где тебя найти». Мы же с Верленом почти друзья. Зачем он тебе понадобился? Молодой человек ушел, не попрощавшись. Может, обиду на меня затаил? Вот и хочу загладить свое вино. Но в прошлый раз я выполнил твою просьбу. А теперь будешь выполнять приказы. Слушай первый. Сиди смирно и не дергайся. Хочу на тебе новую бритву опробовать. И не подумаю. Не слишком уверенно заявил чародей. «Предпочитаешь, чтобы я тебе прямо сейчас горло перерезал?» «Нет. Вот и я считаю, что тебе еще рано отправляться на покой», улыбнулся цирюльник, намыливая связанному клиенту подбородок. «Кстати, думать рекомендуется всегда. Например, о том, почему тебя так быстро нашли. Или о том, сколько ты проживешь, когда станешь мне не нужен. Я могу предположить еще много интересных вопросов. Но пока этих достаточно. Ты мне угрожаешь? Откровенно говорят, да. усмехнулся тюремщик, прикоснувшись лезвием к шее. Ну и какой мне резон выполнять твои приказы, если меня все равно передадут человеку, которого я предал? Улучив момент, когда парикмахер стряхивал с бритвы пену, с корговоркой выпалил чародей. Охотник не всегда убивает живца, на которого ловит добычу. Снисходительно ответил цирюльник. «Мне нужны Андрей и Вероника. Как только они окажутся в моих руках, можешь отправляться на Инварс. Ты ведь туда собирался?» «Я... да... мне... как ты...» От удивления Дихрон на время потерял дар речи. «Догадаться несложно», — начал пояснять тюремщик. «Жарзани тебя ищут все. Мугрит, чтобы отомстить за смерть Сурича. Зуг за предательство. Остается один выход». Врата, причем те, о которых никто не знает. Откуда ты? Работа у меня такая. Я должен иметь точную информацию обо всем, что происходит в Жарзании. Особенно в смутные времена. Цирюльник закончил бритье и внимательно посмотрел на лезвие. Неплохой инструмент. Ты как считаешь? Думаю, тебе виднее. Запомни эту фразу. Из нее мы и будем исходить в наших взаимоотношениях. «А сейчас хватит бездельничать. Ты сегодня же возвращаешься обратно. В Девятиград? В город заходить не стоит. Будешь находиться поблизости и ждать. Вдруг твой племянник объявится. Пока поселишься в деревеньке Старка. Это в трех милях от столицы». «А разве Верлен не...» «Пока ни его, ни Вероники в Жарзании нет». Зук отправил их на Инварс. «Но они должны вскоре вернуться». Кстати, тебя от женского общества не воротит? Нет. А что? Хочу девицу к тебе представить в помощь. Красивую, пальчики оближешь. Только вот приставать к ней не советую. Она-то как раз мужиков терпеть не может. Дашь малейший повод, точно что-нибудь отрежет. Ненужное с ее точки зрения. По легенде, будет твоей дочкой. Так может я лучше тогда сам? Не лучше. Мне же виднее, помнишь? И учти, любой неправильный теперь уже с моей точки зрения поступок может вновь привести тебя в это кресло. Только в следующий раз щетину я буду срезать вместе с кожей, чтобы дольше не росла. Лучше бы они меня убили. Вероника сидела в тронном зале слева от курмистра и проклинала свою неспособность что-либо изменить в сложившейся ситуации. Опять как дура сорвалась первый же день, а надо было затаиться и ждать удобного случая. После того, как ее доставили во дворец, Таркова пришла в себя на вторые сутки и сразу попыталась вернуть свободу, устроив в покоях повелителя настоящий разгром. Первыми пострадали дежурившие возле двери хранги, затем под руку попался кто-то из высоких чинов, который попытался остановить женщину магией. Еще несколько бойцов личной охраны уже поджидали ее на третьем ярусе здания. Этих сразу предупредили, что с пленницы даже волос не должен упасть. Насчет ущерба, короткой стрижки Амазоньки сказать что-либо конкретное было сложно. Но сам отряд из семи воинов с ранениями различной степени тяжести остался стонать за спиной Вероники. И все же свою задачу он сумел выполнить. Следом прибыло подкрепление с сетью, и синеглазку поймали как рыбу. После всех ее подвигов девушки изготовили специальный наряд, главным украшением которого являлись наручники, соединенные короткой цепью с металлическим поясом и кандалами для ног. С такими браслетами на всех конечностях уже не повоюешь. А до чего же хотелось? Особенно, когда девушка видела самодовольную физиономию местного правителя. Он представился Нарлом, но строго предупредил, что называть его по имени женщина может только наедине и лишь в том случае, если вас желает интимной близости. От самого этого предложения девушка едва не вывернулась наизнанку, и ей сразу захотелось удавить недоростка. К сожалению, и этого в теперешней ситуации позволить себе амазонка не могла. Кормистер таскал ее за собой на поводке, как собачонку. Любое натяжение веревки отдавалось острой болью. В обруч на талии пленницы были вставлены шипы. Стоило потянуть за поводок, и они выдвигались, впиваясь в тело. Я неоднократно предупреждал и вас, правитель, и наших самоуверенных военачальников, что без тщательной подготовки выступать не стоит. И вот результат. Мы потерпели два поражения к ряду, упустив фактор неожиданности. Теперь враг знает, с кем имеет дело, и постарается подготовиться соответственно. Резкий голос малорослика отвлек пленницу от горьких раздумий. Девушка сообразила, что речь идет о вторжении в жарзанию, поэтому стала слушать внимательнее. Она окинула взглядом выступающего. Синий сюртук, под которым виднелась красная жилетка и воротник желтой рубахи, буквально бросались в глаза, дополняли наряд зеленые брюки и обувь. «Мадленны на него нет», — подумала пленница. Она бы сейчас отвела душу, комментируя этот шедевр дизайнерского искусства. Осмотрев находившихся в зале малоросликов, Вероника заметила, что еще один тип носит одежду четырех цветов, остальные одеты в трех или двухцветные наряды, если не считать курмистра, костюм которого оказался здесь самым пестрым. Дернув за поводок, повелитель заговорил. «Разумеется. Пролз, мы прекрасно помним твои предостережения и строго спросим с тех, кто к ним прислушался. Но ответь нам, наимудриший в чем основная ошибка наших полководцев? Почему поражение, о котором ты настойчиво нас предупреждал, стало столь сокрушительным? Почему мы потеряли едва ли не сотню опытных волшебников, а враг отделался легким испугом. Простое невезение? Вряд ли, мой господин. Я думаю, имела место преступная халатность отдельных командиров, которая должна быть тщательно расследована. Виновных следует строго наказать, чтобы другим неповадно было. Сначала было бы неплохо их найти, не правда ли? Так точно, мой господин. Надо поговорить с выжившими участниками операции, узнать все подробности, И тогда, думаю, многое сразу прояснится. Напоминавшее трон, кресло Курмистра было установлено на ступетчатом возмышении. Так что даже сидя, он с высотой наблюдал за остальными стоявшими собравшимися. Таркова отметила, что обладатели трех или четырех цветных одеяний находятся примерно в пяти шагах от Нарла, остальные держались гораздо дальше». И в этом мы с тобой полностью согласны, Пролз. Как раз накануне мы допросили человека, чудом выжившего после схватки во дворце Зулга. Вырвалось у сине-зеленого чинуши, как его мысленно обозвала Вероника. От взгляда Амазонки не укрывалось мимолетное движение руки Пролза. Тот словно пытался поймать ненароком выскочившее слово, но было уже поздно. Кое-кого из малоросликов это обрадовало. По крайней мере, девушка успела заметить ухмылку на лице стоявшего в стороне чиновника, который также был одет в четырехцветную одежду. Но все цвета его костюма гармонировали между собой и удачно сочетались с каштановыми волосами. «Нет, чудеса тут ни при чем», — спокойно начал объяснять курмистер. Во-первых, агенту было приказано оставаться в стороне от драки А во-вторых, он, скорее всего, просто струсил и не стал ввязываться в бой Когда погибли его соратники Однако это позволило узнать нечто важное На минуту в тронном зале воцарилось молчание Синий-зеленый теперь боялся сказать лишнее слово а остальные не собирались говорить, пока их не спросят Курмистер обвел подчиненных внимательным взглядом и остался доволен их реакцией на свои слова. Итак, мы продолжим. Волшебник, который сейчас отдыхает в казематах, назвал нам имя предателя. Сразу ему, конечно, не поверили. Но когда после соответствующей обработки он повторил свой рассказ практически слово в слово, мы всерьез призадумались. Если разобраться, так что получается? Наши люди тайно проникли в чужой мир, наметив две секретные операции, и тут же попадают в засаду. Как там определил Пролз? Преступная халатность? Правитель специально подвесил вопрос в воздухе, давая подданным время на обдумывание. Нет, господа, все гораздо проще. Один из членов военного штаба известил врага о наших намерениях. Предатель среди нас? Снова вырвалась у Пролза. «Полагаю, как раз тебе это известно лучше, чем кому-либо другому», — ответил курмистер. Буквально все присутствующие обратили взор на сине-зеленого чиновника. «Почему вы так решили, мой господин?» — запинаясь, спросил он. «Это ты у нас обладаешь даром провидения. Значит, обязан знать. Но мы ждем. Надеемся, что ты снова окажешься прав. Назови имя», — резко приказал правитель. «Я не провидец. Я всего лишь казначей. Но мой аналитический ум подсказывает, что если кто и мог предупредить противника, то это горсам. Только его люди имели возможность снюхаться с местной властью». «Это неправда, повелитель!» Человек в трехцветной одежде сделал шаг вперед, прижав в груди ладонь с растопыренными пальцами. А вот мы сейчас и велим доставить сюда нашего труса и попросим его рассказать свою историю. Грол, распорядись, чтобы привели пленника». Гролом оказался обладатель каштановой прически, которого Вероника приметила по злорадной ухмылке. Он кивнул и отправился выполнять приказ. «Пролс, а где твой помощник? Почему сегодня ты один?» – неожиданно спросил Нарол. «Его нет в столице, мой господин. Но он хотя бы в Куркстаге?» «Безусловно». Вопрос застал чиновника врасплох, поэтому его ответ получился резким. «Прошу прощения». Вмешался в их разговор малорослик, одетый в серые брюки, розовую рубаху и черную куртку. И «Я час назад видел господина Рангза во дворце». «Ты в этом уверен, Шорнг?» — грозно спросил казначей. чтобы мне к духам провалиться». Шорнг прижал ладонь к груди. Пролз готов был испепелить выскочку одним взглядом. Но тут вернулся Грол. Он вошел с двумя бойцами, ни один из которых не был похож на узника. «Прошу прощения, повелитель. Пленник погиб». «Самоубийство?» «Нет, ему помогли. В камере остался лишь пепел. Убийце не удалось уйти». Но, к сожалению, взять его живым не получилось. «И кто это?» «Кабдиз Ранкс, ответил командир Карангов. «Пролс, ты же говорил, что его нет в столице». «Этого не может быть», — взвизгнул чиновник. «Мы тоже так думали, когда пленник назвал твое имя. Теперь благодаря стараниями твоего помощника не стало и единственного свидетеля. Какой вывод?» «Меня подставили». Это все проделки Грола. Ты обвиняешь нашего брата? Хорошо. В камере тебе дадут первую бумагу. Изложи свои соображения в письменном виде. Завтра мы их рассмотрим. Уведите подозреваемого. Каранги взяли чиновника под руки и вывели из тронного зала. На сегодня заседание закрыто, объявил курмистер. Брат, задержись. Остальные могут быть свободны. «Вот же сволочь! Если сам сидит, то уже заседание!» — со злостью подумала Вероника. «А остальным стулья не положены!» Грол, скажи честно, это твоя работа?» — поинтересовался правитель. «О чем вы, повелитель?» «О главном казначее», — уточнил Нарол. «Нет, брат, я, конечно, терпеть не могу этого пижона, но его имя всплыло в докладе разгида без моего участия». «Мало того, я специально потратил время, чтобы выяснить, не знал ли наш пленник Кэпа Пролза раньше. И что? Сурд действительно понятия не имел, кто такой Пролз. Эти двое братья?» – удивился пленник. «Но у них же ничего общего. Глаза, губы, форма носа, овал, лица абсолютно разные. Разве такое возможно?» «Может, Горсам постарался. Вряд ли не его уровень». Ладно, мы все равно думаем, что наш щеголь вряд осмелился бы на предательство. Но этот случай позволит сбить с него спесь. Стремительный карьерный рост слишком сильно вскружил красавчику голову. Да, брат, он стал совать нос не в свои дела. Ладно бы, еще для пользы дела. Может, отправить его во мрак? Не спеши. Его деньги и связи в южных областях Куркстага на... нам сейчас нужнее. Опять же,. Нам не с руки ссориться с благорадами. Для начала понизим выскочку в должности. Островерхие и дальнеходы могут не понять столь мягкого наказания. А ты сделай так, чтобы виновными признали Рангза. Казначея мы накажем лишь за то, что не уследил за своим помощником. Хорошо, повелитель. Согласился начальник Карангов. С чужестранкой, у вас как? Приучаем понемногу. Дикая? Более чем. Но нас это забавляет. Покорные овечки из гарема наводят скуку. А это настоящий вулкан. Вон как смотрит, взглядом убить готова. Одного волшебника ее синие глаза уже отправили во мрак. Зато теперь нам ни один чародей не страшен, даже сам Разрук. Если он вдруг сумеет выбраться из плена. Кстати, о Разруге. Я тоже его недавно вспоминал. Как вы думаете, повелитель, не использовать ли этого колдуна в борьбе с жарзанцами? Думаешь, без его помощи не справимся? Не хотелось бы затягивать войну надолго. В Кургстаге еще не все внутренние враги уничтожены. Есть новости о железнорожниках? Напрягся Нарл. Да, брат, и не очень хорошие. Грол заметил, с каким вниманием девушка прислушалась к их беседе и предложил правителю отойти в сторонку. Курмистр не стал возражать. Он пристегнул поводок к трону и последовал за командиром карангов. «Плохие вести о железнорожниках. Замечательно! Значит, Андрей их нашел!» — обрадовалась пленница. «Когда-нибудь он обязательно доберется до тебя, Нарл, и тебе наверняка не поздоровится от его фокусов!» На краю болота отряд остановился. Ни на одного из железнодорожников сейчас не было шлема. Их не должны были узнать. А поэтому люди даже несколько осветили кожу на лице и руках, чтобы полностью соответствовать легенде. Не стал надевать свой шлем и Андрей. Подарок Алтига парень оставил в доме шамана. «Я должен вас звать к духам, чтобы они защитили ключ», — объяснил задержку Гзург. «Ты же говорил, что за пределами шатких земель магия духов нам не поможет», — удивился Андрей. «Тогда еще у меня не было этого посоха», — улыбнулся Остроокий. «Теперь мы можем любого духа взять с собой, и его чары не позволят никому из разгидов обнаружить ключ». Фитеров уже знал о голосовой магии, плетениях и чарах, инициируемых танцем или мыслями. Здесь, в Курстаге, обнаружился еще один вид колдовства, творимый духами. Андрей с нескрываемым интересом стал наблюдать за действиями Гзура. Процедура воззвания заключалась в едва уловимом завывании. Шаман начал ритмично покачиваться, не сходя с места, и разбрасывать вокруг себя какие-то высушенные корешки и растения. Вскоре под его ногами появилось несколько дымовых струек, и пока Гзур пел заунывную песню, они медленно поднимались к небу. Потом шаман резко замолчал и застыл, подобно статуе. Словно по команде, две струи дыма изогнулись и устремились вниз. Первая поплыла к костенному набалдашнику посохой, и быстро растворилась в нем. Вторая начала наматывать круги вокруг Андрея. «Верлен, возьми ключ в руку и подними его над головой», — велел остроокий. Фокусник так и сделал. Он ощутил, как задрожал ключ, когда серый кулачок тумана окутал кисть. Дымка быстро развеялась. Шаман склонил голову, беззвучно шевеля губами и не издавая ни единого звука. «Можем идти». Через пару минут волшебник выпрямился. Нам послали сразу двух духов. Один будет охранять отряд, второй – ключ. Отряд состоял из девяти человек. Помимо внука и пастуха, о взял еще пятерых волшебников. Единственное, за кого железнорожники могли себя выдать, не вызывая подозрений, были представители касты камнелобых. Им разрешалось путешествовать по стране без специальных документов, нанимать охрану излучников, охотников и даже въезжать в столицу. если хватит денег на пошлину. Однако для беднейших каст имелись ограничения. Скопление вооруженных людей числом более девяти, если они не принадлежат костроверхам, дальнеходам или благорадам, считалось преступлением. Две телеги в караване черноруких или твердолобых, не говоря уже о желтоглазых, стражники могли воспринять как непроизвольную роскошь. Существовали и другие запреты. направленные на то, чтобы не позволять беднякам собираться большими группами и ощутить себя серьезной и сплоченной силой, способной противостоять правящей верхушке. «Первые дни мы можем идти не скрываясь», — объяснил Андрею особенности их путешествия шаман. «Потом на пути будут изредка появляться селения крестьян и ремесленников. Твой рост наверняка вас зовет подозрения, так что придется купить крытую телегу и мула». «О, так я еще и с комфортом поеду?» «Не уверен. Трястись на повозке придется лишь возле населенных пунктов. Хуже станет, когда доберемся до вочины курмистра. Нужно будет очень хорошо тебя спрятать, чтобы ни один дозорный не сумел обнаружить, как бы ни старался. Я согласен немного потерпеть. Главное добраться до курмистра. Думаешь, тебе вот так отдадут девушку?» «Вряд ли. Но мы обязательно что-нибудь придумаем». ты сам говорил, что во дворец ведет тайный ход. О нем знает Хинг. Только захочет ли он поделиться этой тайной с тобой? Иногда я умею быть убедительным. А иногда наоборот. Вспомни первую встречу с нашими людьми. Шишки для этого и набивают, чтобы они не позволяли делать прежних ошибок. Расскажи мне о Хинге. Кто это? Как мне вести себя с ним? Хинг? Шаман задумался. Про него говорят, что это единственный дух, который смог сохранить свое тело. Неуязвимое ни для оружия, ни для магии. В свое время повелитель хотел завладеть этим секретом, заставляя до седьмого пота работать родомудров. А когда выяснил, что амулет, дающий неуязвимость, действует только в том случае, если новому владельцу был подарен, с досады уничтожил всех мудрецов и перестал искать берлогу бессмертного. а топорку мистер не желал себе присвоить. Священное оружие наших племен ему вряд ли бы пригодилось. А зачем оно вам? В глубокой древности первые железнорожники с его помощью избрали семерых достойнейших, которые стали вождями. Когда вождь умирал, его провожали восемь самых уважаемых соплеменников. Один из них становился следующим повелителем. И только повелитель мог стать хранителем ключа. Раз в полгода наши вожди собирались все вместе, чтобы передать ключ другому. При этом никто из племени избранного даже не догадывался, что реликвия хранится рядом. «Гзур, я смотрю в Кургстаге особенное отношение к числу 9, как и в Жарзании. Но почему тогда в древности избрали 7 правителей, а не 9?» Двое просто не вышли из пещеры. Одним из них был Алтиг Кочующий, вторым Хинг Домосед. Кочующий? Берлога Алтига не стоит на месте. Она появляется в самых неожиданных местах. Некоторые из железнодорожников иногда натыкаются на жилище этого духа. Но говорить с Кочующим позволено лишь равному. Домосед же всегда на одном месте. Однако даже при наличии ключа найти его пещеру в катакомбах Шершании дано не каждому. «Хочешь сказать, у нас немного шансов?» «У тебя, жизнедар», — уточнил шаман. «Кто поговорил с Алтигом и вышел живым из его берлоги, обязательно встретится с Хингом». «Он мне ничего подобного не говорил. Дух дал разрешение. Больше ничего и не требуется.» Кзур, А что происходило, если вождь погибал и не успевал назначить преемника? У нас семь больших племен. Избранники направляются в соседнее. Спасибо за разъяснение. Я всегда рад ответить на любой твой вопрос, вождь. Точно? Конечно, усмехнулся Кзур. Тогда расскажи, почему там, на болотах, я не видел ни одного младенца? Шамана будто подменили. Улыбка моментально улетучилась, лицо исказило печать глубокой скорби. Остроокий остановился. «Я обидел тебя своим вопросом?» Андрей уже и не рад был, что полез с расспросами. «В этом и состоит наше проклятие, Верлен. Лишившись вождей и потеряв ключ, мы обрекли себя на вымирание. Вот уже пять лет наши женщины не носят в чреве ни единого ребенка. Если положение не исправить, «Но почему, ёлки-метёлки? Но почему, ёлки-метёлки? Вы же не виноваты, что курмистер...» Нарул в молодые годы носил шлем с железными рогами. Не дал бы говорить Фитрову волшебник. Когда-то он был одним из восьми провожавших в последний путь вождей племени. Звали его тогда совсем по-другому. «Курмистер железнорожник?» «Теперь нет. Он убил человека, которого выбрал умирающий повелитель». И трусливо сбежал. Мы подвергли его имя позору и забвению. А он вдруг объявился в семье островерхов. Добился влияния в военных кругах. Потом взялся за нас и радомудров. Мудрецов уничтожил. Охранителей ключа оставил без вождей. И главной реликвии. А ведь мы живем только с одной целью. Охранять ключ. Если его не будет, племя погибнет. Но я же принес ключ. «Этого недостаточно. Новых вождей позволит избрать только топор Хинга. И когда у одного из них появится ребенок, думаю, проклятие придет конец. Я не хотел тебя утомлять еще и этими подробностями, но теперь ты знаешь. Все наши надежды только на твою удачу». «Мать честная, как же у вас все накручено?» «Шаман, я теперь уже боюсь задавать следующий вопрос». Вдруг опять такой пласт вскроется, что и не поднять. Я слушаю тебя, вождь. Алтик, говорил еще об одной опасности. Врата, через которые мы попали в ваш мир, таят какую-то угрозу. Но с помощью ключа ее можно предотвратить. Не знаешь как? Нет. Но ты обязательно спроси у Хинга. Домосед славится своим умом. Мне впору записывать накопившиеся вопросы. Не забыть бы чего. Непомерная тяжесть ответственности почти физически давила на плечи фокусника. Вероника, железнодорожники, образовавшиеся после прорыва дыры между тремя мирами, ключ, какой-то священный топор, хин, колтик – все это не поддавалось разумению обычного человека. Жизнь сама создает такие фокусы, для которых ни одному иллюзионисту не додуматься, хоть он из кожи и выпрыгни. Фетров на миг представил трюк с выскакиванием из собственной шкуры и вздрогнул от отвращения. Бр! Нет, я лучше все-таки к Хингу схожу».